Глава 41. Про вред коктейлей Шамир и звезду Мишлен. По-моему, неплохой снимок, сказал Рихтер, пробежался пальцами по клавиатуре компьютера на рабочем столе и развернул монитор к Троице в ожидании похвалы. Снимок их веселой компании у фасада Трех Святых Королей действительно был хорош. В подписях на немецком и английском... Говорилось, что в Кёльн прибыл из России знаменитый историк, раскрывший тайну трех государей и вернувший человечеству Ковчег Завета, и что 5 августа он выступит с лекцией, после которой ответит на вопросы представителей научного сообщества. «Удачный кадр», — согласился Одинцов. «Всех узнать можно. Ты его где опубликовал?» «На сайте музея». Но коллеги тут же раскидали по своим сайтам и в социальных сетях. Сами понимаете, такую возможность нельзя упускать. Когда еще наш уважаемый друг окажется в Кёльне? Так что гости приедут издалека. Готовься!» Рихтер погрозил Мунину пальцем. «Разговор будет непростой». Пока собеседники перебрасывались фразами насчет завтрашнего мероприятия, Одинцов быстро соображал под четок. Вся его конспирация пошла на смарку. Он был уверен, что Троица надежно скрылась от преследователей и даже Мунина без присмотра оставлял. А тут, оказывается, Рихтер после глубинной бомбы и московского мула решил похвастать своими новыми русскими друзьями и растрезвонил всему миру, где скрывается Троица. Уже вторые сутки любому известно про Кельн и про музей. Губит людей не пиво. Пробормотал Одинцов слова старой песенки. Неожиданный побочный эффект перечеркнул успех его трюка с коктейлями. Охотники наверняка засекли публикацию, которую выдаст самый простой интернет-поиск, да еще с фотографией, чтобы совсем никаких сомнений не оставалось. Даже если следователи в Петербурге после сообщения Одинцова сразу начали действовать, охотников они упустили. Те уже наверняка перебрались из Иерусалима в Кёльн, кружат поблизости и посмеиваются над Одинцовым, который со своими неуклюжими хитростями выглядит полным дураком. «Надо срочно сообщить в Петербург, что ситуация резко изменилась», — думал Одинцов. Но как там отреагируют на очередное анонимное письмо — большой вопрос. Гораздо быстрее могли сработать чеченцы, не связанные формальностями а с ними контактировала Жюстина. Одинцов поднялся и вытащил из кармана сигареты. «Я туда-обратно», — сказал он. Проходя по музейному коридору, Одинцов набрал в мессенджере номер Жюстины. Она не ответила. «В Нью-Йорке было часа три ночи. Спит», — решил Одинцов. Жюстина действительно спала, но в самолете, который приближался к Лондону. Одинцов отправил ей сообщение с просьбой позвонить, как только проснется, дошел до Вестибюля и все же написал следователям несколько слов об изменении ситуации. Отправлять письмо через анонимайзеры со смартфона было не так удобно, как с макбука, но справиться удалось довольно быстро. Закурил Одинцов только выйдя из музея, когда звонил Борису. Он шумно затягивался, чтобы это было слышно на фоне звуков улицы, и весело говорил: Мы уже второй день в Кёльне. Прости, вчера забыл позвонить. Сам знаешь, Ева — это шопинг, а шопинг это сумасшедший дом. Сегодня культурная программа, музей. Потом, не знаю, от Евы зависит. А завтра лекция научная. Давай на завтра договариваться». Крутить головой по сторонам в поисках охотников смысла не было. Одинцов знал, следят они за музеем или нет, но нападать сейчас не станут. Им нужны все трое сразу. Если только слушают, пусть слышат расслабленную болтовню, а если все же следят, пусть убедятся, что жертва чувствует себя в безопасности, говорит правду и не подозревает об их присутствии». Одинцов похвалил себя за то, что подстраховался заранее и мысленно поблагодарил Родригеса, которого не пришлось уговаривать. «Куда перевести деньги?» — спросил Одинцов под конец вчерашнего разговора. Кубинец обиделся. «Я не наемник». Возмущенно заявил он. Ты в своем уме? Какие могут быть расчеты за помощь другу? За помощь я отплачу помощью, успокоил его Одинцов. А сейчас переведу столько, сколько надо на перелет и прочее, чтобы ты не считал каждый цент и думал только про дело. Перевод на кубу с российской карты подкреплял версию о том, что Одинцов до сих пор болтается в западном полушарии. И насчет денег он был прав. Родригесу пришлось это признать. Чрезмерная экономия могла выйти боком. После телефонного разговора Родригес тут же начал действовать. Самолеты с Кубы в Европу летают не каждый день. Ближайший рейс отправлялся из аэропорта города Альгин. Это 400 километров от Гаваны. Среди ночи Родригес на своем Линкольне цвета морской волны прикатил на другой конец острова. В Ольгине вздремнул у одного из своих учеников, а около 9 утра поднялся на борт самолета компании «Кондор». По расписанию рейс прибывал во Франкфурт через 11 часов, не позже трех дня по местному времени. Родригес рассчитывал к пяти уже оказаться в Кёльне. Рассчитывал на это и Одинцов. А сейчас надо было ждать и тянуть время в музее. Он условился с Борисом о завтрашней встрече, обзвонил несколько местных ресторанов и вернулся в директорский кабинет. Во время его отсутствия Мунин успел поворковать по телефону с Кларой, Ева развлеклась беседой с Рихтером, а помощница Рихтера принесла кофе и бутерброды. За ланчем его спросила, «Как в древности гравировали название колен Израилевых на Алмазе, Изумруде и так далее?» «Я не видел этих камней, поэтому конкретно про них не могу сказать ничего определенного», ответил Рихтер. «Но мне известны подобные случаи», когда гравировку делали алмазной пылью. Долго-долго царапали поверхность, как наждаком. Задача выполнимая, хотя и трудоемкая. В Израиле считают, что ювелиры могли использовать шамир, тот, которым резали камни для первого храма, чтобы не использовать железо, сказал Мунин с оглядкой на Одинцова. Рихтер усмехнулся. Судя по описанию в Торе, на стройке не было слышно железа одно дело не было слышно а другое дело железо не использовали согласитесь это разные вещи но моисей получил запрет и об этом тоже сказано в торе напомнила ева железо обозначало смерть а храм символ жизни прости но я не готов комментировать священные тексты перебил рихтер не моя специальность я говорю только про то что видел и смог потрогать древние мастера обрабатывали камень металлическими инструментами. Очевидно, блоки, особенно такие крупные, из которых сложена западная стена, пилили вдалеке от храма. Поэтому на строительстве лязг железа не был слышен. Все правильно. А чтобы на месте подогнать готовые блоки друг к другу, железо не нужно. «Шамир!» Рихтер снова усмехнулся. «Что вы знаете про Шамир?» Ева распахнула на него бездонные, честные глаза. «Ничего?» «Первый раз услышали в Израиле три дня назад, а справки навести не было времени, потому и спрашиваем. Мадам де Габриак сказала, что по части ближневосточных древностей ты специалист номер один». Лесть превратила усмешку Рихтера в довольную улыбку. «Шамир — любопытнейшая тема, хотя впрямую не имеет отношения к археологии. Если вы готовы слушать, могу рассказать». «Рассказывай, сколько надо, мы слушаем», — ответил за всех одинцов. До пяти вечера, а еще вернее до сигнала Родригеса о боевой готовности, выходить из музея не стоило. Первое упоминание Шамира действительно связано с Моисеем и драгоценными камнями на груди у первосвященника, — начал Рихтер. По легенде, знаки колен Израилевых огранены и отшлифованы инструментом тверже алмаза. Было этого без малого три с половиной тысячи лет назад, а четыре столетия спустя, по легенде, Шамиром заинтересовался строитель первого храма, сын царя Давида, царь Соломон. Мудрый Соломон призвал на помощь духов и от них узнал, что Шамир — это червь размером с ячменное зерно, а добраться до него можно с помощью царя демонов асмодея Каждый день Асмодей появлялся у колодца в горах. Соломон через подкоп выпустил оттуда воду и заполнил колодец вином. Жажда заставила царя демонов напиться вина вместо воды. Асмодей опьянел, Соломон сковал его магической цепью и выведал, что Шамир принадлежит князю моря. Князь отправлял свою верную служанку Куропатку с помощью Шамира делать в горах разрезы и опускать туда семена растений, чтобы безжизненный камень покрывался зеленью. Соломон закрыл гнездо куропатки хрустальным блюдом. Когда птица разрезала хрусталь шамиром, Соломон спугнул ее громким криком и забрал шамир. «Эта сказка существует в разных вариантах», — говорил Рихтер. «Как вы понимаете, о достоверности речи не идет. Однако шамиру принадлежит важное место в культуре Ближнего Востока». И сказки о нем, несомненно, имеют рациональную основу. В Израиле я специально провел серию встреч на эту тему. Самые авторитетные раввины утверждали, что Шамир появился в первые дни творения. Это не червь, но некое создание размером с ячменное зерно. Шамир мог резать железо, камень и любой другой материал. Его использовали на строительстве первого храма, Охранили завернутым в овечью шерсть в свинцовом ящике, который заполнен мелким зерном. После того, как храм был построен, Шамир исчез. Упоминать его снова начали только через тысячу лет. Авторы пересказывали похожие сюжеты, лишь изредка давая ссылку на древних иудеев. Греческий писатель Элиан, живший в Риме, записал историю про удода, который устроил гнездо в трещине Старой стены и вывел там птенцов. Трещину заделали. Удот, чтобы проникнуть к птенцам, добыл Шамир и расколол стену. Трещину заделывали снова и снова, но прямо Удот каждый раз добирался до гнезда при помощи Шамира. Римский военачальник и писатель Плиний-старший рассказывал очень похожую историю про дятла. По свидетельству современников, император Диоклетиан изучал повадки птиц. Однажды он забрал во дворец гнездо страуса с птенцами и поместил его под стекло. Вскоре страус явился с Шамиром, разрезал стекло и вызволил птенцов. «Нетрудно заметить, что сюжеты имеют общую основу», — говорил Рихтер. «Аналогичные рассказы, более или менее замысловатые, встречаются у разных народов Европы и Скандинавии. Но давайте не забывать, откуда все началось» всем нам прекрасно известна арабская сказка али баба и сорок разбойников она такая же арабская как персидская индийская или китайская сказал мунин раздосадованный тем что археолог вторгается на его территорию тысяча и одна ночь это собрание средневековых сказок со всего востока но али баба появился только через тысячу лет в начале XVIII века во французском переводе происхождение сказки неизвестно Вполне возможно, переводчик сочинил ее сам. Рихтер проявил великодушие. Не стану спорить. Однако любой автор, который пишет стилизованные произведения, опирается на какие-то первоисточники. А здесь первоисточником явно служили сказки про Шамир. Место центральных событий — пещера с сокровищами. Как Али Баба заставлял скалы расступиться, чтобы попасть в пещеру? Он говорил, "Сизам, открой дверь вспомнив детство с улыбкой сказала ева и риктор подхватил сезам или симсим -сим». а что такое сезам или симсим -сим? это название зерен кунжута на разных языках маленькое зернышко или нечто размером с зернышка создавало проход в неприступных горах все равно я не понял что такое шамир признался одинцов и компаньоны его поддержали Рихтер развел руками. Никто не даст вам точного ответа. Слишком давно никто не видел этого создания и не прикасался к нему. Поэтому я рассказал не что такое Шамир, а что про него известно. Прошу обратить внимание. Историю Шамира три тысячи лет хранили в разных краях света. У каждого народа свой язык, свои обычаи, своя страна. Представляете себе разницу, к примеру, между Италией и Норвегией. В таких разных странах сказки про Шамир тоже разные, но различия касаются только второстепенных деталей. Неизменные основные характеристики Шамира – происхождение, размер и режущие свойства. Значит, они по-настоящему важны. Точно так же куропатка, удот, страус и дятел отличаются друг от друга, но все они – птицы. В сказках упоминают птицу и хрусталь. «Видимо, это ключевые символы. Можете заняться их разгадкой, если вам интересно». «Нам интересно», — подтвердила Ева. «Займемся, конечно». «И разгадаем», — самонадеянно заявил Мунин. Одинцов кивнул на него Рихтеру, мол, «знай наших». И сказал, пряча улыбку, «у меня есть еще вопрос. Можно взглянуть, как ты делаешь свои голограммы?» Рихтер был рад возможности похвастать любимым детищем и вслед за ним троица спустилась в подвал музея. Там, в отдельном помещении, по соседству с голографической выставкой, была устроена лаборатория. «Это чтобы пленку далеко не носить?» — пошутил Мунин. «Щелк и сразу на витрину?» Рихтер только хмыкнул, и Ева ответила вместо него. «Лазерный стенд можно установить где угодно, хоть на крыше, но у перекрытий есть вибрации. Малейшее отклонение луча портит снимок». В подвале вибраций нет. Лаборатория выглядела футуристично. В центре зала на мощную станину опиралась полированная стальная плита размером 3 метра на полтора и толщиной в ладонь. Поколебать эту трехтонную конструкцию могло разве что землетрясение. Оборудование частью крепилось к самой плите такими же надежными штативами, остальные приборы занимали столы вдоль стен. Шустрый лаборант по просьбе Рихтера Показал, как тончайший ярко-зеленый лазерный луч расщепляют надвое. Как с помощью зеркала эти два луча пересекаются, создавая паттерн. Как полученную картину фиксируют на пленке, которую остается проявить, промыть, высушить. И голограмма готова. Лекция с демонстрацией наглядных пособий напоминала урок физики в старших классах. Одинцов слушал в полухо и любовался точенными чертами лица Евы в лазерной подсветке. Когда рассказ был окончен, он отмерил семь вздохов и спросил, сколько времени занимает вся процедура? «Зависит от сложности объекта», — ответил Рихтер, — «не больше пяти часов». «Например, такой объект считается сложным или простым?» С этими словами Одинцов положил на стальную плиту один из камней Вейнтрауба. Мунин и Ева обменялись с недоуменными взглядами. Троица действительно планировала показать археологу Урим и Тумим и посвятить Рихтера в некоторые подробности своей миссии, но только после завтрашней лекции. Почему Одинцов передумал? Почему решил показать камень сейчас? И почему скрыл, что камней два? Рихтер безразлично посмотрел на плоский белый кругляш. «Объект простой», — ответил он. «Сувенир?» «В каком-то смысле, да», — согласился Одинцов. «Из коллекции Вейнтрауба. Старик считал, что это урим и тумим. С одной стороны свет, с другой — совершенство. Там написано, ты же знаешь, иврит». «Вейнтрауб считал, что...» — повторил Рихтер, и когда до него дошел смысл сказанного, указал на камень. «Можно?» Получив согласие, археолог бережно взял реликвию в руки. Пока он щурясь рассматривал под разными углами буквы на гладких поверхностях, Одинцов продолжил. «Нам нужна экспертиза. Неофициальная и подробная. Заплатим сколько надо, не проблема. Интересует все. Возраст, происхождение, материал, способ обработки», — подхватил Мунин. «Кстати, если камень — ровесник символов колен Израилевых, не исключено, что его тоже полировали и гравировали Шамиром. «Этого не может быть!» Рихтер энергично мотнул головой, словно отгоняя на вождение, и заставил себя положить камень обратно на стол. «Мы ничего не утверждаем», — успокоила его Ева. «Мы просим помощи, чтобы разобраться, правду ли это у Рим и Тумим. Просим неофициально, потому что нельзя показывать миру подделку. А если реликвия настоящая, она будет возвращена людям» вэйнтрау успел подготовить все необходимое. Одинцов ободряюще улыбнулся Рифтеру. «Сделай голограмму. Вдруг это все-таки настоящий урим и тумим? Тогда тебя к нему больше не подпустят. А экспонат уже будет готов. И толпа народу на выставке обеспечена. Кстати, покажешь нам свою кухню не как школьникам, а в работе от начала до конца». Рихтер дал себя уговорить и вместе с лаборантом занялся настройкой оборудования. Одинцов оставил Мунина с Евой в лаборатории, а сам снова вышел в вестибюль и позвонил Сергеичу. «У тебя правильный нотариус есть?» «Чтобы не с улицы, а свой». «В нашем бизнесе без правильного нотариуса никак», сказал Сергеевич. «Найду, конечно. А зачем?» «Надо сделать две доверенности. На Мунина и на Еву. Чтобы могли представлять меня в России и за границей. Максимально полные доверенности на все. Дела вести от моего имени». Деньги мои получать, недвижимостью распоряжаться и так далее. Стандартная формулировка, юристы знают. Копии паспортов сейчас пришлю. В разговоре возникла пауза. Сделаешь? Подождав, спросил Одинцов, и Сергеич нехотя откликнулся. Доверенности на какой срок? Навсегда. Оформил бы сразу завещание. После новой паузы проворчал Сергеевич. Чего на мелочи размениваться? Влип здорово. Одинцов не хотел врать, но и откровенничать тоже настроения не было. «Влип, не влип. Сам не понимаю пока. Мало ли что. А долги мне ни к чему. бросайте свои самурайские ритуалы», — посоветовал Сергеевич. «И скажи нормально, чем помочь. Сейчас только этим. Доверенности нужны срочно», — сказал Одинцов. Опытный Сергеевич понял его правильно. Так повелось много столетий назад. Куда бы ни отправлялся самурай, он говорил домочадцам «Вот я ушел». Это значило, что его дела приведены в порядок, и он со всеми простился. Ведь самурай был готов умереть в любой момент, погибнуть в бою или совершить сепуку, распоров себе живот, когда невозможно иначе сохранить свою честь. Если же он возвращался и с порога радовал семью известием «Вот я пришел», это значило, что победа одержана и честь сохранена». Два дня назад Одинцов сумел опередить охотников, но теперь они снова оказались на шаг впереди. В ближайшее время ему предстояла схватка с невидимым подготовленным противником. Убийцы Салтаханова готовились уничтожить всю троицу. Задачей Одинцова было спасти двух самых близких людей, а для этого расправиться с охотниками, пускай даже ценой собственной жизни. Основа тактики в любой схватке — либо нападение, либо контратака. Рихтер, сам того не желая, лишил Одинцова возможности первым нанести удар. Теперь приходилось ждать, когда нападут охотники, чтобы подловить их на ошибки. Шансы спасти его и Мунина при этом сохранялись. Шансов уцелеть у Одинцова было немного. Кодекс воина требовал подготовиться к вероятной гибели так, чтобы с чистой совестью напоследок сказать «вот я ушел», привести дела в порядок и навсегда забрать с собой врагов. Священодействие в лаборатории заняло часа два с половиной. Рихтер возился с простым каменным кругляшом, как будто это был подлинный бюст Нефертити. Результат превзошел ожидания троицы. Вместе с компаньонами, вернувшийся Одинцов наблюдал за лаборантом который проявил и зафиксировал изображение паттерна, промыл пленку и долго полоскал в специальном растворе, чтобы удалить даже малейшие остатки воды. А когда снимок был высушен, и его коснулся луч лазера, возникшее изображение древней реликвии выглядело настолько реальным, что его хотелось потрогать. «Вау!» — только и сказала Ева. «Фантастика!» — согласился Мунин, А Одинцов, потирая руки, предложил. «Давайте отметим. После разговора с сергеевичем и до возвращения в лабораторию он успел заглянуть в директорскую приемную. «У нас это не принято», — заявила помощница Рихтера, когда Одинцов поделился намерением заказать доставку еды из ресторана. И он возразил с обезоруживающей улыбкой. «Но «Ну вы же приносили нам бутерброды?» «Время обеда уже давно настало, а выходить из музея троице было нельзя». Хитроумный Одинцов на ходу придумал традицию. Дескать, в каждом новом городе их компания непременно посещает один из лучших ресторанов. Но в Кёльне сложилась исключительно плотная научная программа, и времени катастрофически не хватает. Очень кстати, пришлось памятное с детства немецкое шахматное слово «цейтнот». Времени нет, по словам Одинцова, но зачем же обижать прекрасный Кёльн, и нарушать традицию. Помощница Рихтера была очарована. Упорно патриотизм подействовал, а окончательно сопротивление строгой дамы было сломлено двумя названиями, которые звучали музыкой Ле муасони и Ла Визем Вассертурм. У обоих ресторанов есть звезда Мишлен, и я не могу выбрать сетовал Лоденцов, гипнотизируя женщину. В интернете пишут, что в Лемуасони хорошо готовят фуа -э -зон, а в «Лавизьон-Вассертурм» э, — не знаю, как прочесть правильно — «Спасите!» Я готов полностью положиться на ваш вкус. Он обмолвился между делом, что почтет за честь, если помощница директора разделит с гостями скромную трапезу. В предвкушении деликатесов женщина сдалась и некоторое время исследовала меню пестревшие французскими названиями вроде «Кокиль Сен-Жак», «Кок-О-Вин» и Пижено рути Одинцов аккуратно направлял ее рассуждение, и в результате выбор был сделан в пользу именно того ресторана, с которым он договорился по телефону заранее, между звонком Борису и лекцией Рихтера про Шамир. Не каждое заведение с Мишленовской звездой согласится обслуживать кого-то на стороне, В трех местах Одинцову отказали. Тогда же он сделал заказ – приготовить достойный обед – неминутное дело. Предложение Одинцова отметить появление в коллекции Рихтера новой голограммы было встречено с энтузиазмом. Вся компания поднялась из лаборатории в кабинет, где их встретила сияющая помощница. Рихтер оторопел, увидав на своем столе для переговоров блюдо с карточкой знаменитого ресторана. Изысканное вино, которое подобрал к обеду Сомелье Француз, тоже произвело впечатление не только качеством, но и количеством. Одинцов рассчитывал, что 3-4 бутылки останутся после обеда нетронутыми и украсят директорский бар. Помощнице Рихтера хватило у Майтакта не задерживаться за столом, а компания неторопливо воздала должное и высокой кухне, и напиткам, продолжая беседовать на прежние темы про Урим и Тумим, документы группы «Андроген» и, вероятной цели, Зубакина. Еще в три часа дня Родригес прислал Одинцову кодовое сообщение о том, что прилетел во Франкфурт. Около пяти он поездом добрался до Кельна и в шесть просигналил о полной боевой готовности. Заждавшийся Одинцов смог, наконец, вздохнуть с облегчением. «Маркус, дружище!» — сказал он спустя немного времени. Допил очередной бокал вина и поднялся. Нам надо кое куда съездить, потом еще к лекции подготовиться. А ты все же попробуй, пожалуйста, организовать экспертизу камня, и как можно скорее. Рихтер окинул взглядом остатки великолепной трапезы и предложил: Позволь я хотя бы вызову вам такси. Я уже вызвал, спасибо, нас ждут. Сегодня не последний день, завтра продолжим. Весело подмигнул ему Одинцов, и Троица покинула. «Директорский кабинет».